Интерлюдия 8. Важное решения Королева Биаров была неспокойна. Далеко на востоке творилось нечто, что ей очень не нравилось. Там зародился маленький огонек силы, который начал разрастаться. Пока по чуть-чуть, почти незаметно. Но королева не первое тысячелетие занимала свое место. В ней сконцентрирован опыт и силы ее матери Елеи, сильнейшей королевы матерей. В ней был опыт и сила тысяч поглощенных матерей. Королева знала, что это за огонек. Обычно из таких появляется ревущее пламя, сжигающее все на своем пути. Именно так ее мать когда-то собирала силы, чтобы свергнуть правящий совет и занять место во главе. Сначала она была изгнана. Она отправилась на другой материк, где истребила все живое ради власти. И именно поэтому она ввела запрет на поглощение животных. К тому же свержение королевы не так страшно, как уничтожение целых видов. Королева давно перешагнула порог, за которым беспокоишься о себе или своем народе. Важно лишь сохранение мира в целом. Он слишком прекрасен, чтобы подвергать его опасности. Такое уже было семь раз на ее памяти. Дочери, у которых по какой-то причине умирали матери, рождались самостоятельно. Они не были представлены матери и не были добавлены в общую связь. Поэтому об их существовании узнавали лишь после того, как в округе вымирало всё живое. Со временем королева стала настолько сильна, что последних трёх неправильных дочерей почувствовала на раннем этапе, как и эту, новую. Она выросла настолько скачкообразно, что, похоже, уже успела наделать бед. Ну что же. Нужно наводить порядок. Сейчас не время пребывать в созерцательности и размышлениях. Кроме всего прочего, после поглощения матери Равенны, королеве матерей открылось многое о природе новой напасти. Болезнь, которая только начала проявляться в их мире, могла погубить весь баланс, что сохранялся так долго. В сознании Равенны были воспоминания о том, как происходит заражение других миров, похожих на мир матерей. Сначала с неба падают семена вируса. Затем всюду появляются оспины кубической формы, из которых всюду распространяются частицы заразы. Они и совсем как руки, когти и глаза, но эти частицы другие, более сильные, и каждый сам по себе разумен. Вирус стремительно распространяется по телу планеты, истребляя и подчиняя всё живое на своём пути. В уязвимых местах они строят новые оспины, которые со временем вырастают в огромные язвы, высоко тянущиеся в небо и уходящие глубоко в землю мёртвыми корнями. В сознании Равенны королева видела огромные опухоли, поглотившие под собой целые миры. И в этих опухолях сновали частицы вируса, которые убивали планеты, высасывали из них все соки. И заражение уже начало распространяться с пугающей скоростью. Стали погибать матери. А самое страшное – был вскрыт один из спящих богов. Его выдирают прямо из земли по частям. Рвут его тело на части, вытягивают жилы. Любая мать, увидевшая такое, уже впала бы в панику и начала бы принимать скоропалительные решения. Даже мудрость порой не способна оградить от горячности. Ведь их тело, их дом, начало лихорадить. Королева матерей не будет спешить. Вирус сначала нужно понять, нужно изучить слабые места, а потом бить до тех пор, пока болезнь не отступит. Но сначала нужно познать реакции и возможности вируса. «Тария!» – позвала королева одну из молодых матерей, что обитала в одном из тел вблизи от Источника Новой Силы. «Моя королева?» – склонила огромную голову юная мать. Она оголила шею, готовая безропотно принять смертельный удар от своей повелительницы. В сознание матери Тарии направился поток образов. Здесь молодая дочь нарушила закон. Она собирает неправильную силу и заставляет страдать Бога. Она убивает младших детей нашего мира. Ты должна прекратить это. Да, моя госпожа. Ты хорошая мать. Я позволяю тебе поглотить ее сознание. спасибо «Моя госпожа, здесь, на твоем пути, язва. Перед матерью Тарией появилась панорама холмистой местности. Она полна частицами вируса. Я хочу, чтобы ты сначала уничтожила язву. Возьми своих детей». «Все частицы вируса должны быть истреблены». «Да, моя госпожа». Королева немного понаблюдала за тем, как Тария собирает своих детей». как инструктирует свою единственную дочь о том, как оберегать жизнь в теле. Тария подает неплохие надежды. Возможно, королева наградит ее еще по завершении задания. А сейчас можно позволить себе немного покоя. Генри плакал. Он сам от себя этого не ожидал. До этого он стоически перенес все события, а сейчас, когда все документы были подписаны, он разревелся, как девчонка. Через пару секунд он попытался взять себя в руки. Это оказалось непросто. Он изо всех сил ударил себя кулаком в лицо, затем в грудь, затем снова в лицо. Жжение в груди, заставляющее чувствовать себя слабым и никчемным, так и не прошло. Он встал и начал вышагивать по комнате взад-вперед, глубоко при этом дыша. Этот кабинет больше не его. У него есть два дня, чтобы его покинуть. Два грёбаных дня. От злой досады он закусил кулак и даже не заметил, как по руке заструилась кровь. Поступил звонок от толстяка. — Так, соберись. Прежде чем ответить, нужно успокоиться. Он стал силой хлопать себе ладонями по щекам. Судорожно глотнув воздух, Генри ответил, установив маску на голос и лицо. Маски были очень полезны на важных переговорах, когда нельзя было показывать эмоций «Да, говори». «Я... я... я не хочу! Я не согласен! Почему мы должны уходить?» Здоровяк рыдал без стеснения, и это придало Генри силы. Успокоиться стало чуть легче. «А ну, соберись! Ты же мужик! Но!» «Мужчины не плачут! Мы переживем это все!» «Мы не всё потеряли. Слышишь меня?» «Да... да... да... да... да... прекрати ты ныть. Я не потерплю слабаков в своей команде». Убедившись, что угроза подействовала, Генри продолжил. Жалкий вид и распухшая рожа плачущего здоровяка придала ему сил. «Что там с нашей диверсией? Всё готово?» «Да...» Толстяк всхлипнул. «Старт по плану через четыре дня». «Какие на хрен четыре дня? Сейчас!» Я хочу из своего кабинета слышать, как воют эти грёбаные твари. Хочу слышать их вопли и мольбы о пощаде. Толстый, не медли и прекрати ныть. Запускай их сейчас. Генри разъединил связь и встал посреди комнаты, уперев руки в бока и выпитив грудь. Ничто не возвращает уверенность в себе лучше, чем доминирование над подчиненными». Йеть Ош внимательно выслушала все инструкции Андора. Она сразу поняла всю ситуацию. Когда она сказала об этом, отец спросил ее не вмешиваться. Сказал, что сам справится. Он врал. Люди вообще склонны врать. Даже когда хотят сказать правду, все равно подбирают неточные слова и врут. Почти вся их история построена на неточностях и фальсификациях. Но биары говорят и мыслят совсем по-другому. Не нужны посредники в виде слов. Биары общаются образами, показывая полную картину невозможно обмануть или приукрасить. Невозможно и недосказать. Андор еще не умел общаться образами, но Еть-Ош взяла их сама, прямо из его головы. Она уже не слушала, что он говорит. Она видела все таким, каким это было на самом деле. До этого она не позволяла себе таких вольностей. Мать, без сомнения, убила бы ее на месте за такую наглость, Но Еть-Ош почувствовала неладное, а остальное произошло само собой. Она ведь еще не так опытна, чтобы контролировать себя полностью. Несмотря ни на что, она была благодарна андору Он был как-то причастен к смерти ее матери, но она не будет спрашивать об этом, пока действуют ограничения метки матери. Андорры правда стал для нее отцом за очень короткое время. Тем самым отцом, которого так ценят люди. Отец помог ей принять свою судьбу и идти дальше. Отец помог ей принять себя. Отец помог ей принять самое сильное решение и продолжить жить. Отец дал ей альтернативный путь и возможность им идти. Отец дал ей возможность учиться и кое-чему даже научил. Отец показал, что значит иметь семью и быть за это благодарным. Отец показал, что нужно защищать своих, даже когда в этом нет смысла. Оша стала сильной. Очень сильной. Причем большая часть силы пришла с поглощением пещерного спрута, Милана и Лисы. Причем Лиса, как ни странно, дала наиболее сильный эффект. Еть-Ош стала умной. Достаточно умной, чтобы оценить место и силы людей, которые населяли ту базу. Отец, несмотря ни на что, слаб. Очень слаб. Еть-Ош приходилось быть очень осторожной, чтобы не убить его. Малейшее неточное движение силы, и он бы мгновенно погиб. Люди на базе такие же слабые. Она легко сможет проникнуть туда и спасти Андора, попутно уничтожив всех, кто встанет на ее пути. Раньше, когда только появилась, она была очень слаба. Но теперь нужно и дальше наращивать силу. Тогда даже королеве придется считаться с ней. А люди на базе... которые окажут сопротивление станут хорошей подпиткой ее сил но даже сильным не следует подставляться под удары врагов. противников много, поэтому для них нужно подготовить равнозначную армию. Сначала она раскинула ментальную сеть на все помещения тела в котором находилась она почувствовала каждое существо принадлежавшее когда-то ее матери она почувствовала биение их сознаний, почувствовала их слабое сопротивление. а в следующий миг Она разом сделала их частью себя. Теперь все частицы матери, все когти, руки и глаза принадлежали и подчинялись ей, ей одной. Еть-ош двинулась в сторону выхода из пещеры. Ее сеть расширялась до тех пор, пока не раскинулась над всей долиной. Она с легкостью почувствовала каждого геккончика, каждого кропса и огнестойкого питонного круги. Были и другие существа, но с ними связь была куда слабее. Наверное, нужно поглотить представителя каждого вида, тогда у нее будет больше слуг. Она стала призывать каждое существо к себе. Перед ней стройной шеренгой шагали младшие биары. Со всей округи к выходу из пещеры бежали кропсы и геккончики. Большие гекконы тоже откликнулись на зов. Изгибаясь, будто струи рек, на зов, едь, ош, ползли огнестойкие питоны и взрослые годозавры. Когда она, наконец, вышла из пещеры под свет звезд, ее встречала целая армия. Оша окинула новый для себя мир сверкнувшими розовыми глазами. Она за всю свою короткую жизнь видела только лишь серые камни. Раньше она думала, что весь мир такой. Она даже думала, что сама темно-серая или черная. Но оказалось, что ее кожа имеет светло-зеленый цвет. До этого она считала, что цвета придуманы людьми для развлечения и на самом деле не существуют. Как же она ошибалась? Мир вокруг был прекрасен. я Ей на миг померещилась что все вокруг покрылось дымом и исполохами пожарищ. Этот образ пришел к ней из чьих-то воспоминаний. Она отмахнулась от всплывшего образа и продолжила любоваться природой. Спустя пару минут Еть-Ош повернулась в сторону базы, где содержался ее отец. Ну что, пора в путь.